К концу концов он должен научиться сам себе помогать. Но в такой дождь лучше оставаться в фургоне. Единственное, чем он может сейчас помочь себе, это попытаться унять дрожь. Для этого чтобы сделать это понадобятся крепкие нервы и крепкие руки. Норман вспомнил, что видел в задней части фургона одеяло, которое было прикрыто запасное колесо в правом углу. Он повернулся и начал протискиваться в темноту мимо того, что лежало на полу, то ли мама, то ли сестры, стараясь при этом не смотреть вниз, где собиралась тень. Странно. И как он удержался от того, чтобы дотронс до этого или хотя бы взглянуть ещё раз? Однако и два сверкнуло молнии, он на секунду увидел орёл вокруг ужасной головы. Мать, Боже. Джожмуривший сон потянулся к одеялу, стянул его и слегка дочно поспешно стеростилил. Когда он снова открыл глаза, неподвижное тело уже было прикрыто. Он тщательно подоткнул одеяло с боков, потом осмотрел результаты своих усилий. Теперь и не скажи, что там под одеялом, никто не догадается, а если кто-то попробует. Норман нащел монтировку, там, куда прежде её отбросил. Он снова полез к водицкому сиденью, прихватив находку с собой и добравшись до места, бросил её в ногах. Теперь у него было хоть какое-то средство защиты на случай, если такое понадобится. Но она понадобится ему только если он не будет осторожен. Руки у него больше не дрожали, и он мог вести машину. Вот что он должен сейчас сделать? Ехать, ехать подальше отсюда. Норман повернул ключ зажигания, и двигатель отозвался с невыжестом. Он вывел фургон за одним ходом на дорогу, осторожно двигаясь между деревьями. Одно то, что он сидит за рулём, уже действовало на него успокаивающе. Власть над машиной означала, что он владеет собой. А тот, кто владеет собой, владеет будущим, осталось лишь составить план дальнейших действий. Где-нибудь впереди Попадется магазин или заправка, там он и купит спички. Однако шансов на то, что на этой объездной дороге падется торговое заведение, было немного. Лучше было бы выехать на главное шоссе. Норман нашел подходящее место, развернулся и поехал обратно к развилке. Дорога стала шире, и он немного расслабился. — Дорога лучше, значит, лучшие возможности впереди. Так он думал, пока широким рукавом не задел руль. Он вспомнил, во что он одет, и нахмурился. В больнице этот наряд был его спасением. Никто на него и внимания не обратил, когда он пересекал за полной людьми холст, и мясо поскорее скрыться в темноте. Но теперь одеяние выдаст его. Нечего и думать о том, чтобы остаться незамеченным, зайдя в сельскую лавку. Даже на сестру Барбару там посмотрели бы с любопытством. Визит на заправку был не менее опасным. В его сознании быстро нарисовалась картина. Дождливый воскресный вечер. Машин нет, дела не идут. В лавке сидят хозяин и юный помощник, который листает комикс и одновременно слушает радио. Услышав, как кто-то сигналит, призывая кого-нибудь из них выйти на дождь, подросток недовольно морщится. Господи, помилуй, да же монахини И нужен не бензин, а спички. Какого черта монашке понадобились спички? Тут что-то не так. Эй, папа, может, ты разберешься? Картина исчезла. Он еще раз бросил взгляд на свой рукав. Расслабься. Просто продолжай ехать и думать. Но куда? Куда он может отправиться в этом воплощении? Ступаем в монастырь. Это Гамлет сказал Гамлет. На гамле тут безумие. Это путь к безумию, а есть ли другой путь? Сбросить монашеское одеяние не выход, ибо он не появился, его не трудно будет опознать по синей больничной одежде, которая сейчас была на нём. Нужно выбирать либо сбежавший пациент, либо монахиня, им нужны спички. Да. Но обычный костюм необходим мне ещё больше. Человека делает одежда. Гром гремел, потрясал, насмехался, глаз Божий. Но Бог не стал бы смеяться над ним сейчас. Пусть только помог ему преодолеть столько препятствий. Господь усмотрит, Господь подаст знак.